Глава 2. Сержант Эшли был из тех медиков, удивить которых практически невозможно. Поэтому он только равнодушно хмыкал, проводя первое исследование трупов сослуживцев с помощью походной лаборатории. Как они, балбесы, умудрились всем скопом заполучить полные легкие воды посреди всего этого! Он широким жестом обвел каменистые холмы по обе стороны дороги и покрытые перестыми облаками неба с припекавшим солнцем. И почти весело прибавил. «О, маня приложу! По клинической картине? Ну, утопленники, в чистом виде!» лейка ухмыльнулся. Сейчас, когда его непосредственный командир и прикомандированный откуда-то из высших сфер ордена офицер бросили его здесь дожидаться подкрепления и экспертов, а сами умотали со вторым пленным докладываться и огребать неприятности от начальства за потерю яранки, спешить было совершенно некуда. Впрочем, одно важное дело требовало выполнения. Он окинул взглядом рассредоточившихся вокруг места крушения солдат. «Вроде никто не скис от зрелища утопленников. Не такое видали». «Ладно, еще полминуты». Он спросил медика. «У всех причины смерти одинаковые». «У всех и каждого», — кивнул Эш. «Легкие и дыхательные пути наполнены водой. Это не сухое утопление, когда растяпа поперхнулся ложкой супа, спазм голосовой щели и привет». Анализ воды... тоже странно. Слишком чистая. Но не дистиллированная, а словно речная. Или родниковая. Ладно, прибудут эксперты, пусть выясняют. По мне так все утонули. Конечно, кроме тех бедолаг из флайера поддержки, в котором сдетонировала эта дрянь. Ну, та дешевая взрывчатка для имитации бойни между научниками со станцией и местными. Думаю, покойный Чик... Зажал часть выданного фейерверка, чтобы толкнуть на черном рынке. Вот и доигрался. Хотя, Эйш философски прищурился, неохота лезть в эту горящую жестянку, но, я думаю, они там тоже сперва захлебнулись, а уж потом рухнули вниз и поджарились. Лейка устало махнул рукой и крикнул десантникам. «Слушай мою команду. Первое отделение. Передвиньте транспортник в сторону. Медленно и аккуратно, парни!» Второе отделение. Оружие к бою. Вы прикрываете первое отделение. Возможно, тварь, разорвавшая флайер, сидит под ним. Так что челюстями не щелкать. Десяток солдат силовой брони облепили изуродованную машину и медленно потянули в сторону. Наблюдая за ними, Лейка посетовал, что в комплект снаряжения для десантного спецподразделения Ордена не входят дроиды-грузчики. Как Лейка и предполагал, под сдвинутым в сторону транспортным флайером обнаружилась воронка. Небольшая воронка, но достаточного размера, чтобы навести на вполне определенные мысли. «Все на 15 шагов от ямы! Эта тварь, ребят, до сих пор может быть там!» Он попытался связаться со снайперами на холмах, но связь неожиданно прервалась. Потом Лейка услышал характерный звук и обернулся. Со стороны деревни полным ходом приближался гражданский флайер. Помятая обшивка в заплатах свежей краски знавала лучшие времена. Гражданского постепенно нагонял армейский флайер, и даже не видя издалека бортового номера, Лейка был уверен, что внутри сидят Джонни и Юнь, высланные после чертовой аварии с утопленниками, перекрыть дорогу парой километров ближе к деревне. «Какого?» — выдохнул Лейка в бесполезный микрофон силового доспеха и, вскинув бластер, выпустил предупредительную очередь. Флайер послушно опустился шагах тридцати от них. Из него вышли двое в армейской форме сил самообороны планеты, и зашагали к нему старательно держа руки подальше от бластеров вояки презрительно хмыхнул капрал на оружие и медленно опустил в конце концов обмундирование может напялить на себя кто угодно но кто бы он ни был что он сможет против десантника в силовом доспехе?» десантники с явноной неохотой вскидывали руки в приветствии не донося полусогнутые пальцы до шлемов разглядев знаки различия того типа что шел первым капрал стиснул зубы разжал пальцы, позволив Бласеру повиснуть на ремне вдоль бедра, и поднял руку к виску. Директива о сотрудничестве силы Ордена с местными не нравилась Капрала никогда. Молодцеватый лейтенант небрежно козырнул лейки. «Приветствую, Капрал. Извините, проскочили мимо вашего поста. Да еще на этой гражданской развалюхе. Наш флаер не на ходу по милости этого разгильдяя». Он сделал широкий жест большим пальцем за плечо, где маялся, не зная, куда себе приткнуть неловкий парень в форме рядового. «Пришлось по служебной надобности на конфискованном ломе добираться. Что тут у вас?»